глава 44 кто ты такая спектакль был чудо как интересным комедия положений называлась «Домыслы и страхи мадам чакур в моих руках вновь оказался прекрасный букет цветов но на этот раз бутоны были не черными а нежно сиреневыми во время спектакля я не раз чувствовала на себе чужой взгляд подозреваю что это претендентки на руку и сердце лана прожигали во мне дыру «Алисия, извини, сейчас уже вечер, а мне все же нужно проследить, как девушки сядут в кареты и уедут в сторону императорского замка». Лан Велитрен поцеловал мне руку и повел на выход. Протежи Ее Величества шли нам навстречу в сопровождении охраны. «Лан, ты все же решил выполнить наказ императрицы и проводить нас домой?» Абигейл училась счастьем. «Нет». Я лишь прослежу, чтобы вы в целости и сохранности доехали до замка. А для этого в Антракте я вызвал еще один отряд магов. Поедете в сопровождении бравых воинов», — ответил темный эльф, и мы спустились к подъехавшим каретам. Лан Вилетрен, как истинный джентльмен, распахнул перед эльфийками дверь первой кареты и протянул руку. «Ты кто такая?» — стоило Лану отвернуться, как Абигейл наклонилась к моему уху. И как ты смеешь виться возле моего жениха? Да ты даже не магичка. Лучше исчезни, или я тебе помогу. Произнеся последнее слово, она мило улыбнулась и поспешила к карете. Поможет она, пробубнила я себе под нос и принюхалась к цветам. Попробуй только. Все же ты самый милый эльф, проворковала Аби, садясь в карету. Жду тебя завтра вечером на чай и отказа не приму. Ланви что-то тихо ответил и закрыл дверь кареты. Процессия удалилась. «Устала?» — поинтересовался эльф, подавая мне руку. «Нет», — улыбаясь, мотнула головой. «Но мне завтра рано вставать, ваше темнейшество». «Алисия, не стоит слушать речи садовника. Он ещё не то скажет». Мы расположились в карете, что отправилась в сторону моего дома. «Не буду, Ланви». Наши глаза встретились, и я сама протянула руку Лану. Так не терпелось почувствовать его тепло. Завтра у меня не получится приехать и пригласить тебя погулять. Темный эльф виновато посмотрел на меня и сжал мои пальцы. Все же пойдешь на чай, Кабигейл? Слова сами сорвались с губ. Нет, что ты, милая Алисия? Молодой человек подмигнул мне. Просто приехала светлая делегация из империи Зеленой Лилии. «И я, как глава департамента, должен сопровождать их в театр. Следующие дни будут очень насыщенными». «Ты расстроилась?» Он погладил кончики моих пальцев. «А хочешь, пойдем завтра еще раз в театр. Совместим работу и развлечения. Можешь взять с собой дядюшку или Бальтазара. У меня не получится часто к тебе подходить, но несколько раз все же смогу вырваться». «Нет, я не пойду, Лан» улыбнувшись, отняла свою ладонь. «Почему?» — он искренне огорчился. «Не люблю трагедии. Не все светлые их смотрят», — сказала первое, что пришло на ум. На самом деле боялась встречаться со светлой делегацией. «Хорошо. Тогда спокойно буду развлекать господина Тревайтинеля и его сопровождающих». «Приехали». Он распахнул дверь. Одно радовало, что в карете было темновато, и мой спутник не увидел, как я побледнела, услышав знакомое имя. Взяв букет цветов, совершенно машинально поблагодарила Лана за прекрасный вечер и на дрожащих ногах пошла домой. Прекрасный принц из сказки дождался, пока за мной закроются ворота, и лишь потом уехал. Стоило карете удалиться, я опустилась по деревянному забору вниз на землю. «Алисия, я не поверил, когда Джаспер сказал, что ты пришла!» На пороге дома появился Луи. «Это что же так поздно заканчи? Алисия, ты чего? Плачешь?» Луи, а за ним Джаспер и Бальтазар подбежали ко мне, подняли и завели в дом. «Говорил, что не стоит принимать ухаживание эльфа», засуетился Бальтазар, расставляя кружки. Видите, как темная магия действует на светлых, сделал неправильные выводы кот. Алисия, он тебя не обидел? Софи погладила меня по голове. Нет, милая, от заботы дорогих мне магиков слезы быстро высохли. Все намного хуже. Куда хуже? Луис схватился за сердце. Тот светлый в столице, я посмотрела на гнома. Сердцем чувствую, что не просто так он появился. Луи, что мне делать? Бежать, милая. Луи посмотрел на Джаспера, тот кивнул, взял за руку жену и куда-то исчез. Если я сбегу, то тут уже не только светлый поймет, кто я, но и темные задумаются, шмыгнув носом отпила из кружки. Успокаивающий чай заварил, произнес Бальтазар. «Быстро организуют погоню и поймают». Грустные мысли бились в моей голове, требуя слез. «Значит, нужно бежать морем в другую империю, Алисия. Или ты думаешь, что в мире всего две империи?» Продолжил рассуждать Луи. «Бальтазар, у тебя есть знакомые среди капитанов?» «Знакомые-то есть», — кот почесал лапой подбородок. «Только переезд может стоить очень дорого». «У нас есть деньги», — выдавил гном. И я очнулась, поняв, что не могу Луи позволить скитаться со мной. «Нет, Луи, если я и поеду, то только одна. Ты не должен из-за меня страдать. Никто не должен. За тобой потянется Джаспер, а у него жена беременная. Вот-вот малыши появятся. Я не хочу такой жертвы от вас». «Отставить разводить мокроту. Этот светлый даже не знает, как ты выглядишь. А сейчас ты под темной аурой. Если даже увидит, то не поймет, что это ты». Бальтазар с громким звуком поставил на стол кружку. «У него лишь словесный портрет. Я завтра...» Попробую выяснить, по какому поводу приехали светлые. Может, его император на переговоры прислал, и он думать забыл о фее. А вы паникуете раньше времени? Ложитесь спать. Утром, как пропает петух, тесто на пироги ставить. «Спасибо», обняв кота, гнома и отдав букет Софи, я, зевая, отправилась в теплую постель. И уже засыпая, подумала, что мой несостоявшийся светлый тюремщик может быть в компании того, кто меня видел и знает, что я уехала в сопровождении гнома. Нет, нужно все же бежать, даже без помощи Бальтазара. Лучше исчезнуть, не предупредив Луи и кота. Так будет лучше.